В Италии в 1946 году произошло любопытное событие, также отразившееся на положении аккордеона и на отношении к нему как к инструменту, способному донести до слушателей музыку Баха, Полистрины и других выдающихся композиторов. В апреле 1946 года папой Пием XII был издан декрет, разрешающий использовать аккордеон наравне с органом во время церковной службы. В 50-х годах большинство аккордеонистов начинает отдавать предпочтение серьёзной классической музыке, добиваясь её хорошего исполнения на этом инструменте. В Великобритании, как уже и говорилось, большое распространение имела концертина. Сто лет у этого инструмента не было здесь соперников. Однако в последние десятилетия англичане проявляют всё больше интереса к аккордеону. В 1936 году возник британский колледж аккордеонистов. Его основал Майер, который и стоял во главе его до 1959 года, передав затем этот пост Айвру Бейнону. Основой работы колледжа является система экзаменов. В Великобритании имеется 70 экзаменационных центров, и такие же центры в Ирландии и на Мальте. Кроме того, экзамены проводятся в Австралии и Новой Зеландии. А кардионистам, прошедшим весь предусмотренный курс, выдаются дипломы. Этот колледж имеет также и курс заочного обучения по серии грамзаписей. Ученик-обучающийся заочно должен записывать результаты своих занятий на магнитофоне, а преподаватель даёт свои отзывы и, если нужно, примеры в магнитофонной записи. Существует ещё и национальная организация аккордеонистов Великобритании, объединяющая всех, кто любит аккордеон. Организация устраивает конкурсы по всей стране, заканчивающиеся конкурсом на звание лучшего аккордеониста. Конкурс проводится в день аккордеона. Организация издаёт свой журнал. Исполнительный комитет её состоит из членов, избранных в 12 областях. Среди наиболее известных в Англии аккордеонистов выделяется Камиллери. Чарльз Камиллери родился в 1931 году на острове Мальта. Он сын аккордеониста, и одной из первых его игрушек был миниатюрный аккордеон. В 7 лет Чарльз в первый раз играл публично, а к 17 годам имел уже более 500 выступлений по радио Мальты. В 18 лет он эмигрировал в Австралию, завоевав там известность как блестящий аккордеонист, Камелери переехал в Банду и здесь выступил в оперном зале в Блэк-Поле. После этого последовал целый ряд успешных концертов по городам Великобритании и по радио, где Камиллери играл с лондонским симфоническим оркестром. На его концерте в Манчестере присутствовала группа артистов Московского цирка, гастролировавшая в Англии. Им так понравилась игра аккордеониста, что Олег Попов, пройдя за кулисы, обнял Камиллери и передал ему поздравления от советских артистов. Камиллери много гастролировал по Франции, Италии, Испании, ФРГ, Северной Америке, Северной Африке, Японии. В программе его сольных концертов произведения Баха, Шопена, Вивальди, Паганини, Купера, Фюблера, Гершвина и многих других композиторов. Кроме того, он всегда исполняет какое-нибудь своё сочинение. Одно из последних его произведений Средиземноморская сюита впервые было исполнено в Винзёрском симфоническом оркестре. Камиллери был первым исполнителем аккордеонного концерта американского композитора Алина Ковенесса, симфоническим оркестром города Торонто. В настоящее время аккордеонист живет в Канаде, регулярно выступает по радио и имеет длительный контракт на грамм-запись. Камиллери, безусловно, один из тех, кто своей игрой создает аккордеону мировую славу. Другой выдающийся аккордеонист Великобритании – Толларф Камиллери. Толшевсен. После его выступления 13 марта 1947 года в Royal Albert Hall, где он с международным симфоническим оркестром под управлением Фистулари исполнил концерт Дэйро, авторитет этого кардиона в этой стране значительно повысился. Широко стало известно имя Толшевсена и по его концертам, выступлениям по радио, телевидению играм записям. В Дании аккордеонная промышленность не развита. Однако здесь немало исполнителей на этом инструменте, и в их числе такой замечательный аккордеонист, как Моганс Эллегард. Сын мебельного мастера из Копенгагена, мечтавший когда-то о научной карьере и получивший серьёзное образование после окончания военной службы, он посвятил себя музыке. Предпочтение было отдано аккордеону. Эллигард выступает на кнопочном аккордеоне и баяне, с готовой и выборной клавиатурой на левой стороне. Он виртуозно владеет своим инструментом. Его удивительная природная техника сочетается с безукоризненным владением звуком и темпераментной интерпретацией. Эллигард любит серьёзную музыку, и это определило его музыкальное направление. Он не только пропагандирует музыку Баха, но и увлекает своим исполнением многих современных композиторов, написавших концерты для кордиона. Бенсон, Шмидт, Хейнинен, Кер вот не полный список композиторов, вдохновлённых его игрой. Эллигард с большим успехом выступал в Англии, Канаде, США, Скандинавии, ГДР, ФРГ, Египте, Югославии, в крупных теле и радиокомпаниях. как не раз отмечалось в печати, такие исполнители, как элегаарт, заставляют многих относиться к аккордеону как к первоклассному концертному инструменту серьезного жанра.